14 августа 2014 года. Порт Монтенегро. Монтенегро был давним непотопляемым авианосом империи на Балканах. Даже без статуса вассала, либо протектората империи, судьба этого малого княжества, прозванного за непокорность сербской спартой, Оказалось, естественным образом переплетена судьбой громадной империи там, на севере. Все началось с короля Черногории Николы I Петровича, владетель всего лишь небольшого грязного княжества в самом захолустье Европы. Тогда, по воспоминаниям путешественников, на главной улице столицы королевства Щетине в грязи лежали свиньи, а королевский дворец был похож на охотничий домик русских царей умудрился проправить ни много ни мало 60 лет и приобрести совершенно необычное влияние. У короля было 10 детей, из них семь дочерей. Одна из них вышла за сербского короля, другая за итальянского, третья за принца австро-венгерского дома Габсбургов, две за конезей дома Романовых. Таким образом, Монтенегро стал один из центров тайной политики континента, чему немало способствовал характер короля, обожавшего всяческие интриги и умевшего дружить с сильными мира сего. Еще батюшка Александр Третий, поднимая тост, говаривал «За короля Николу Черногорского, моего единственного друга!» Монтенегро так и не стало вассалом Российской империи, хотя и не вошло в состав Австро-Венгрии несмотря на все притязания Габсбургов. Независимости способствовал как свободолюбивый нрав жителей этой земли, так и неблагоприятный рельеф местности, позволяющий занять оборону на перевалах точно по границам королевства и дождаться подхода русского флота. Жители Монтенегро отличались грозным и неукротимым нравом. Они были своего рода европейскими ковбоями — Правда, посыли они не коров, а свиней, которых тут было неисчислимое множество. А вместо шестизарядника Кольта они использовали револьвер конструкции Раста Гассера, который носили заткнутым за кушак. Револьвер здесь был у каждого взрослого мужчины, точнее два револьвера. Искусство стрельбы по-македонски, то есть из двух револьверов сразу, родилось именно здесь, и до сих пор сюда приезжали тренироваться. Точно так же, как в Японию ездили, чтобы тренироваться в бою на мечах. В начале века обычным наказанием, накладываемым судом, было лишение права носить оружие на определенный срок, после чего осужденный переставал показываться на улице. Считалось, что от стыда, но на самом деле в таком краю ходить без оружия Было и в самом деле опасно. Потом, это было где-то в годах 60-х, появились реактивные самолеты, сделавшие трансграничные перелеты обычным делом, а деньги у русского среднего класса появились в количестве достаточном, чтобы предпочесть снятой за городом даче, полноценный отдых у моря в дальних странах. И так получилось, что на Адриатике, а именно здесь, Она хороша, как нигде. Только Монтенегро пускает русских без виз и относится дружелюбно, считая русских защитниками королевства от притязаний Габсбургов. Так, буквально за два десятилетия, грязные лужи и свиньи свинились гладкими, как лезвие ножа, асфальтом, а в невысоких холмах выросли отели и дорогие дома, где квартиры продавали по цене Крыма. Благодаря ловкому дипломатическому и династическому маневрированию у Монтенегро не было виз с Италией и с африканской Францией. Поэтому приехавшие сюда на отпуск русские обычно отдыхали во всех этих трех странах при деликатном молчании, особенно последней. Африканская Франция считала Россию едва ли не главной виновницей своих бед. Но вот русские туристы с деньгами для любой экономики были отнюдь не бедствием. Бедствием было их отсутствие. Когда пришло сообщение о взрыве в Риме, атомном взрыве, сначала никто этому не поверил. В разгар сезона, полные отели и тут. Потом, как только о случившемся сообщили все телеканалы, кто-то, можно было поклясться, что хорватские агенты, которым черногорцы перебивали туристический поток, кинул клич, что сюда идет радиоактивное облако. В Монтенегро началась паника. Самолеты и теплоходы брались штурмом, направляясь куда угодно только подальше отсюда. Потом, как только все это уляжется, русскому посольству придется отправлять группу незадачливых туристов из Аргентины, у которых не только не было аргентинской визы, Они даже и не могли внятно объяснить, каким образом они попали в страну. В самый разгар всего действия, в бухте Бока-Котор, естественном укрытии на побережье Адриатики, стояла яхта с названием «Жемчужина-3», порт приписки, ну, конечно же, Одесса. Дополнительно одесскую приписку, или, как говорили любившие все искажать одесситы, прописку, Подтверждал герб Одесского яхт-клуба, невероятно наглый и даже вызывающий. Двуглавым орлом там не пахло и в помине, равно как Андреевским флагом. Герб Одесского яхт-клуба представлял собой пачку денег в спасательном круге и надпись сверху «Так и да!» Яхта была средних размеров, между тридцатью и 40 метрами, с неожиданно большой для такого размера яхт вертолетной площадкой. Борт был достаточно высоким. Надстройки совершенно не содержали следов работы дизайнера, и можно было с уверенностью сказать, что это исследовательское или даже бывшее военное судно из эскадра обеспечения, ловкими руками купленное, наверное, за бесценок, и переделанное в яхту. Тем не менее... На вертолетной площадке порядком не пахло. Здесь стояло несколько жезлонгов, коктейльный столик и некий полубогемного вида субъект втирал нечто очень смешное трем дамам, хохотавшим просто и роскошно. И все это на фоне разразившегося неподалеку апокалипсиса и совсем рядом паники. Тоже выглядело да нельзя роскошно и такие. «Пир во время чумы!» «Так вот!» Сей субъект подлил дамам коктейля из большого кувшина апельсиновый сок, щедро сдобренный коварным полугаром, и продолжил. «Веня мне говорит, а вон это там что такое? Я смотрю, дыра какая-то, прямо в дне. И что, думаю, там этакое может быть, а? Господа хорошие!» Субъект выдержал паузу. — Ну, я подплыл, посветил туда фонариком, а оттуда как... — Сань, завязываюсь бы, — громко посоветовал появившийся на палубе второй яхт-путешественник. — Отходим. Естественно, процесс охмурежа был безнадежно испорчен. В Одессе ходит такой имеющий глубокий смысл анекдот. Вечер идет по улице, ну, скажем, Александра IV. Некий субъект и видит. Второй этаж, балкон, а на балконе дама, скучающая, улицу обозревает задумчиво. Он и говорит Девушка, девушка, спускайтесь, погуляем. А девушка, мой сударь, я вас боюсь. Ну, сударь подумал, подумал, да и решил счастье попытать в другом месте. Да девушка зло посмотрела ему встрет и сказала, Ходи идиот, ты так хотел, как я боялась. Суть этого анекдота, содержащую, как и все одесские анекдоты, большую сермяжную правду, женщины тоже хотят, доположенный положенный ритуал, извольте, соблюсти, и слово «б» в этот ритуал никак не вписывалось. Указанный субъект вынужден был сопроводить дан до приготовленной ворту лодки с жестким донищем двумя необычно мощными моторами. На отдачной лодке он доставил их до берега и вынужден был пожелать всего хорошего. После чего он, мрачный как туча, на лодке возвернулся на яхту, гордо стоящую на пустейшем не по часам рейде. Прошел в капитанскую каюту и с кулаками набросился на незадачливого яхт-путешественника. Впрочем, с кулаками набросился это... Слишком сильно сказано. Пару ударов не счет. Ты что, охренел? Поступила срочная шифровка. Блин, откуда я знал, что они русские? Я думал, они там итальянки какие. Думал он. Идюк тоже думал, и в суп попал. Смирно. Моряки мгновенно выстроились в некое подобие строек. Что здесь происходит? И сюда, господин капитан первого ранга. Капитан первого ранга Светляк поправил находящийся несколько не на своем месте, небольшой столик. «Беседовать на Малой Арноудской будете с шаромыжным людом в кабаке». Поступила срочная радиограмма от Нептуна. «Наше текущее задание приостановлено на неопределенный срок. Новая задача — наблюдение и, возможно, экстрадиция. Расклад такой. На тебе оружие?» «На тебе средства движения, на тебе связь воздух. Вопросы?» «Никак нет. «Тогда заделай и уберите срач на третьей палубе. Снимаемся с яшки через 20 минут». Задание было, в принципе, простым, потому их и послали только четверых. Четверка боевых пловцов Черноморского флота «Катранов». В их распоряжении выделили яхту Задача тихо и мирно взять одного урода, который сначала проворовался, а потом, дабы не нести ответственность, похватал все секретные материалы, какие были в досягаемости его рук, и рванул в румынское представительство, которое также играло роль явстро-венгерского консульства в Одессе. Оттуда его переправили на новую родину вместе с украденными им документами и за несколько месяцев выкачали всю информацию. С деньгами пожадничали, могли дать и больше. За план боевого развертывания в Средиземноморье однозначно можно было дать и больше. Оставлять такое безнаказанным означало новые предательство, и потому разведка ВМФ взялась за дело. Через несколько месяцев означенному субъекта удалось идентифицировать, как раз в Которе Он купил небольшой отель на побережье и принимал туристов. Обнаглил в конец. Заодно группа наведения установила его связь с албанскими дилерами. Он еще и наркотиками приторговывал. Вот уж поистину подонок он и есть подонок. План был прост, как три рубля. Ночью тихо выкрасть означенного субъекта, переправить его на яхту и вносить ноги. В случае неприятностей разбираться пришлось бы с авиагруппой и группой безопасности одного из русских авианосцев, того, который кажется ближе. Специальный позывной и конверт, который следовало открыть по получении условного сигнала, командирам авианосцев были заблаговременно вручены. Означенный субъект должен был быть переправлен в Севастополь, где и повешен если тихо выкрасть не представлялась возможным. Катраны должны были просто пристрелить урода, а потом опять-таки выносить ноги. На край, если морской путь отхода будет перекрыт, у каждого был чистый паспорт и билет на самолет в какой-нибудь русский город с открытой датой. Из цетыни только в Кие было три рейса в день. Но что-то произошло, И предателю еще оставалось немного пожить. Хотя, другу понятно, что именно произошло. Вон, все ноги вносят от греха. Пока командир четверки, капитан первого ранга Светляк, он же светлый, известная личность среди катранов, правил в Адриатику. Остальные катраны тоже были заняты своим делом. Саня, он же Александр Машук, занимался оружием. Оно, конечно, было нерусским. В операцию за пределами империи русское оружие использовалось очень редко, поскольку чего ждать и на что надеяться было непонятно. Он выбрал стандартный набор вооружения из числа того, что было в секретном отсеке яхты. Две автоматические винтовки, легкий пулемет и снайперская винтовка. Автоматические винтовки «Беретта» Обычное для русских боевых пловцов за рубежом. Полупластиковое, насыщенное морской солью и приморской среде. Это очень важно. С керамическим покрытием стола, Приспособлен к длительной стрельбе очередями и меньше ухода требует. И механизм почти полностью повторяет схему знаменитого Калашникова. Почти один в один. Винтовка эта выпускалась большими сериями в шести разных калибрах, но эти были под итало-швейцарский миллиметровый горный. Наверное, наилучший выбор, и итальянцы, и швейцарцы живут в горах и знают, что делают, когда выбирают боеприпас. Пулемет. Обычный штурмовый мини-ми под тот же патрон, а вот винтовка была совсем новой, недавно поступившей на ограниченное вооружение. Тяжелый кольт под патрон 300. Винчестер Магнум, более мощная, чем любые ее европейские собратья, с титановым ресивером, с емким магазином на 14 патронов и спорной, но обеспечивающей высокую точность системой газоотвода Юджина Стоунера. Она позволяла вести и белый огонь на дистанции автоматной стрельбы, и делать дальние выстрелы за тысячи метров с использованием тяжелой пули, на 250 гран и бороться с бронированными автомобилями, используя тяжелую бронебойно-зажигательную пулю. Вооруженная таким образом группа могла выполнять самые разные задачи, создавая как плотный огонь на ближней и средней дистанции, так и выборочно поражая цели до полутора тысяч метров. На всякий случай к этому набору был добавлен короткий, В транспортном положении, разбирающийся на две части, реактивный гранатомет, способный за счет прицела с баллистическим вычислителем сбивать даже вертолеты. В это же самое время капитан третьего ранга с роскошной фамилией Лермонтов, известный остряк и повеса, среди своих поручик Коржевский, занимался подводным средством движения — которое должно было доставить их к берегу и потом обратно на яхту. Ни много ни мало ту самую лодку с жестким днищем он должен был переоборудовать в небольшую подводную лодку. Для этого первым делом он притащил на палубу из трюма малопонятный набор труб и начал собирать их одному ему известным образом. Получившееся сооружение, оно напоминало каркас жесткости, как у внедорожников, участвующих в В ралли-рейдах и гонках на выносливость он присоединил к лодке и намерту закрепил болтами и зажимами. На этот каркас он навесил рули глубины и рули направления, а также двигатели, позволяющие двигать сей аппарат водной толще. Двигателей было 6, и в их качестве использовались немного модифицированные флотскими мастерскими туристические подводные тягачи для дайверов. Присоединенные... Соответствующим образом к каркасу они тянули все это сооружение вперед и позволяли маневрировать с их помощью. А при необходимости боевой пловец мог отстегнуть их и использовать в качестве индивидуального транспортного средства, совершенно бесшумного и не дающего пузырей. На всякий случай он поставил на подзарядку все шесть от бортового дизель-генератора. Тем не менее... На таких вот двигателях далеко не уйдешь. Их лодка была хороша тем, что большую часть пути она могла проделать в полупогруженном положении, всего метр под поверхностью и на обычных моторах. Для того, чтобы обеспечить возможность подводного хода на обычных лодочных моторах, они снабжались специальными шнорхелями, через которые одновременно и забирался воздух, и отводились выхлопные газы. Двигатели Могли работать лишь на две трети мощности, но этого хватало. Сама лодка также была необычной. Жесткое днище было обычным, а вот половина понтонов при необходимости могла принимать воду, заменяя ей воздух. Таким образом достигалась нейтральная плавучесть лодки. Если же требовалось всплыть, вода быстро вытеснялась опять-таки гениально простым способом с помощью заряженных аквалангических баллонов, которые одновременно могли служить и резервом смеси для экипажа. Суть всех этих деталей была в том, что почти каждая из них имела двойное предназначение. Никто, например, не подумает, зачем нужен на дорогой яхте запас подводных транспортировщиков или заряженных баллонов для акваланга. Но собранные вместе эти детали превращали самую обычную лодку Многофункционально многофункциональное средство доставки, характеристиками, не уступающие специализированным малым подводным аппаратам мокрого типа. Последним штрихом был навигатор в исполнении для дайверов подводный. Он выведет их к цели. Пока решался вопрос с оружием и лодкой, третий Катран, капитан третьего ранга Вильниченко, среди своих Вилка, занимался самым простым вопросом, вопросом дыхательной смеси. Поскольку они не собирались уходить на глубину, нужды в специальной обогащенной азотом смеси не было. Это значило, что Вилка заправил все баллоны простым, правда, очищенным атмосферным воздухом на максимальное давление. Разобравшись с баллонами, он вышел на палубу. На специализированном дайверском сайте он скачал Карту Дуна и течений в районе цели, отметив знак частная собственность. Это вызывало еще больше желания посетить означенное место с неофициальным визитом. Затем он скачал обычную спутниковую карту общего доступа и с помощью специальной подпрограммы наложил одну на другую. Примерно прикинул. Нужна будет москирочная сеть там, где они затопят лодку. Глубина около 10, а прозрачность тут до 30, нехорошо будет. Напоследок, он зашел на сайт, который вела группа энтузиастов, и посмотрел расположение ударных авианосных группировок ВМФ в зоне Средиземного моря. Оно не радовало.